Я находилась теперь не в подвальной комнате до революционного особняка, а в просторной, хотя и немного темноватой, комнате большой квартиры. Комната эта была обставлена красивой старинной мебелью. Я в таких вещах не разбираюсь, но даже я поняла, что мебель эта была антикварная, очень дорогая. А кроме того, тут и там были расставлены красивые старинные безделушки, фарфоровые статуэтки и всевозможные шкатулочки. а по стенам висели картины в резных рамах, пейзажи, пасторали, натюрморты. Картин было много, все стены завешаны почти до потолка, а потолки высоченные, я такие только в музее видела. Я обратила внимание на одну небольшую картину – южный пейзаж, на заднем плане горы в дымке. Потом я увидела двух людей. Величественная старуха с прямой спиной листала фотоальбом. На лице было строгое недовольное выражение. А в дальнем углу комнаты сидел человек лет сорока пяти, может и больше, бледный, худой, с прилизанными блеклыми волосами, в темном, заметно поношенном костюме. Он сидел, сложив руки на коленях, не сводя глаз со старухи. Темный костюм, унылый вид, он чем-то напоминал сотрудника похоронного бюро. Однако, судя по виду старухи, помирать она не собиралась. Вдруг старуха подняла голову, словно к чему-то прислушиваясь, встала и вышла из комнаты. И как только она вышла, бледный человек вскочил, подошел к стене и быстро снял с нее небольшую картину. Голландский дворик, вымощенный красным кирпичом, посреди него женщина в длинной красной юбке с корзиной овощей в руках. Воровато оглянувшись на дверь, мужчина достал из-за пазухи другую картину, Повесил ее на освободившееся место. С виду картина была точно такая же, тот же дворик, та же женщина с корзиной. Мужчина отступил в сторону, внимательно оглядел картину, немного поправил и поспешно вернулся на прежнее место, спрятав первую картину за пазуху. И едва он вернулся, дверь комнаты распахнулась и вернулась прежняя старуха. Но не одна. С ней вошел высокий молодой мужчина с длинными волосами, собранными в хвост. Одет он был очень просто, джинсы, толстовка, и вид его совершенно не подходил к этой квартире с ее антиквариатом и картинами. Его хорошо представить в каком-нибудь баре среди компании таких же, как он, личностей, попивающих пиво и разглагольствующих о кино и последнем романе Пелевина. Он что-то оживленно говорил, обращаясь к старухе, Потом заметил бледного мужчину, поздоровался с ним, сел к столу. Хозяйка захлопотала вокруг стола, поставила чашки, заварной чайник, вазочку с конфетами. Все это было очень красивое, наверняка старинное. Ненадолго вышла и вернулась с чайником. Она, повернулась к бледному мужчине, должно быть, предложила ему чаю, но он отказался. Тогда она села пить чай со своим длинноволосым гостем. Они о чем-то разговаривали. Старуха смеялась шутком своего гостя, показывала ему фотографии из своего альбома. Наконец, чаепитие закончилось. Молодой гость еще что-то сказал, поднялся, подошел к дверям. Старуха вышла проводить его. Бледный тип снова вскочил, подошел к застекленному шкафчику, достал из него рюмку розового хрусталя, вынул из своего кармана крошечный пузырек и накапал из него в рюмку. после чего снова вернулся на место. Старуха вернулась. Бледный тип что-то ей сказал, затем подошел к тому же шкафчику, достал ту же рюмку, что в прошлый раз, затем накапал в нее из зеленого пузырька, видимо, с лекарством, поднес рюмку старухе, подал ей. Та благодарно кивнула, выпила содержимое рюмки, отдала рюмку бледнолицому. И тут видение начало таять, как утренний туман, и, наконец, вовсе исчезло. Я снова была в комнате Ираиды Павловны, а на пороге этой комнаты стоял трюфель. Вот как он открыл дверь, интересно знать. Кот принюхивался и поводил носом. Усы его были распушены от волнения. Наверное, его так взволновал запах, который издавала лампа. Запах увядающих цветов, запах южной ночи. Меня же волновало совсем другое. До сих пор каждое видение, посланное лампой, предупреждало меня о неприятностях, которые могут случиться с кем-то из моих знакомых или со мной самой. Но я не видела прежде никого из тех людей, которых сегодня показала мне лампа. Ни старухи, ни двух мужчин. О неприятности. Неприятности явно подстерегали старуху. Больше, чем просто неприятности. Бледный тип, похожий на похоронщика, Явно ее обкрадывал, подменял ее картины. Мало того, он что-то ей подливал в лекарства. Бедную женщину обкрадывают и травят, но я даже не знаю, кто она такая и как ей помочь. Тут Трюфель снова мяукнул, напоминая о своем существовании. Я вспомнила, что должна еще найти место, куда спрятать лампу, чтобы он до нее не добрался. Я оглядела квартиру. Кот при этом следовал за мной и с интересом следил за моими действиями. Положить лампу куда-нибудь повыше, например, на шкаф. Да этот кот туда запросто заберется. Небось, одним прыжком на холодильник вскакивает. Тут мне пришло в голову место, куда кот точно не попадет. Он ведь не умеет открывать холодильник. Значит, там лампа будет в безопасности. Я открыла холодильник и положила лампу в ящик для овощей, благо никаких овощей там не было. «Попробуй только добраться до лампы», — пригрозила я коту. «Узнаешь тогда, какова я в гневе». Трюфель не ответил, заметив, что я собралась уходить. Он приуныл, видно, все же скучал в одиночестве. На часах была четверть десятого, и я решила позвонить в больницу и узнать о самочувствии Ираиды. Телефон больницы у меня был, я набрала его... Мне ответил сухой и нелюбезный женский голос. Однако, когда я спросила о состоянии Ираиды Павловны Басинской, интонация изменилась. «Сейчас я соединю вас с реанимацией». Такая перемена интонации мне не понравилась. Судя по ней, дела у Бастинды неважные. В трубке раздался щелчок, и на этот раз я услышала мужской голос, твердый и решительный. «Белобородов слушает». «Извините, я хотела узнать о состоянии Ираиды Павловны Басинской». «Вот как. Хорошо, что вы позвонили. Вы ее родственница?» «Нет, я коллега». «Нам непременно нужно связаться с родственниками». «А что? Все так плохо?» «Да это не блеск. Басинская сейчас без сознания. Нужна срочная операция на сердце, а для этого нужно согласие родственников. Вы можете с ними связаться?» «Я постараюсь», – промямлила я, понятия не имея, что делать. «Только, пожалуйста, быстрее. Состояние тяжелое, нужно как можно быстрее принять решение». Врач повесил трубку, а я заметалась по квартире, но тут же взяла себя в руки. Следовало подумать, прежде чем что-то предпринимать. Прежде всего я позвонила в офис, вкратце обрисовала ситуацию секретарше Светки. К директору она меня не допустила по причине его срочных переговоров, но обещала все ему передать. «Ну, хотя бы не нужно мне на работу идти». Насчет родственников сотрудники, естественно, понятия не имели, ведь Ираида рассказала мне о сыне только вчера. Ближе сына у нее никого нет, значит, нужно как можно быстрее найти его телефон. Я перерыла ящик письменного стола, нашла блокнот с телефонами и адресами, но координат сына там не было. Я перебирала документы Бастинды, и вдруг мне попалась на глаза папка, в которой были собраны газетные вырезки. Первая же вырезка была следующей. На прошедшем недавно фестивале молодых кинематографистов «Дебют» приз зрительских симпатий получила короткометражная лента «Первая встреча», снятая молодым режиссером Антоном Басинским. Эта лента подкупила зрителей лирической интонацией «Антон Басинский! Это же он!» «Сын нашей Бастинды!» А говорила, что совершенно им не интересовалась. Я быстро просмотрела остальные вырезки. Все они так или иначе касались Антона Басинского, его новых работ, участия в фестивалях и каких-то проектах. Видно, и Раида Павловна внимательно следила за успехами своего сына. Последняя по времени вырезка гласила, что частная киностудия Фильм объявила сбор средств для съемок документального фильма «Полет аистов». Автор фильма – молодой, многообещающий режиссер Антон Басинский. В этой заметке были указаны банковские реквизиты студии, на которые можно переводить деньги, а также телефон для уточнения деталей. Я тут же набрала этот телефон. Ответил мне приятный женский голос. «Студия «Пегасфильм», слушаю вас. Вы сейчас снимаете фильм Антона Басинского», – начала я. «Да, верно. Если вы хотите помочь нам благотворительным взносом, я вас соединю не совсем. Я представляю интернет-издание «Кинопроба». Мы пишем о молодых и перспективных режиссерах, операторах, актерах. И вот мы хотели бы взять интервью у Антона». «О, это интересно». «Любая пресса о нем поможет нам привлечь к фильму внимание и собрать средства. Да, я тоже так думаю. Он будет у нас примерно через час. А нельзя ему позвонить прямо сейчас? Подождите секунду». Моя собеседница прикрыла трубку ладонью и спросила кого-то, где можно найти телефон Антона. Поиски быстро увенчались успехом, и девушка продиктовала мне номер мобильного телефона. «Я тут же набрала этот номер». Мне ответил молодой, жизнерадостный голос. «Антон Басинский?» «Антон», — начала я неуверенно, — «я звоню вам по поводу вашей матери. Дело в том, что она...» И тут разговор прервался, из трубки понеслись гудки отбоя. «Что там случилось? Пропал сигнал?» Я снова набрала тот же телефон. «Антон, наш разговор прервался?» «Это я его прервал. Не звоните мне!» На этот раз голос Антона звучал совершенно иначе. Жизнерадостности в нем не было, были только раздражение и обида. «Но почему? Ваша мать...» «У меня нет матери. Моя мать умерла. Умерла много лет назад. И пошла ты, вымогательница!» И снова раздался сигнал отбоя, так что не расслышала ругательных слов, но догадалась, что они были. «Что делать?» «Очевидно, Антон принял меня за обычную мошенницу, какие звонят женщинам от имени сыновей и дочерей и просят срочно положить денег на телефон или же сообщают скорбным голосом, что их сбила машина и тоже нужны деньги». А в его случае мошенница, услышав молодой голос, решила действовать по-другому. Сообщила, что мать, к примеру, под машину попала и находится в реанимации без сознания. Говорить не может. И опять-таки срочно нужны деньги, желательно побольше. Что ж, обычная схема. Ничего нового эти мошенники придумать не могут. У них вообще мозги плохо работают. И с памятью тоже проблемы. Одну только ситуацию излагают одинаковыми словами. То есть я так поняла, что разговаривать Антон со мной не станет ни под каким видом. Даже если я поклянусь всеми святыми, что не вру. Да он просто на звонок не ответит. Но от него сейчас зависит жизнь Ираиды Павловны, жизнь нашей Бастинды. Как-то я к ней привыкла за последнее время, можно сказать, почти сроднилась. А сыночек ее, небось, мой номер в черный список уже внес. Но я не могу оставить все как есть. Ираида при смерти, и от меня зависит, выкарабкается ли она. Если Антон не хочет разговаривать со мной по телефону, значит, нужно встретиться с ним лицом к лицу. Так он не сможет прервать разговор. Я вспомнила, что сказала девушка с киностудии. «Антон будет у них примерно через час. Значит, там и нужно его перехватить». Кот-трюфель сидел в прихожей у двери. «Уже уходишь?» – просимофорил он зелеными глазищами. «А ты что думал? Я с тобой буду целый день сидеть?» Кот дал понять, что именно так он и думал. И улегся поудобнее – А поскольку размеры у него были внушительные, то кот полностью перегородил дверной проем, так что я не могла выйти. Если открыть дверь пошире, то котище чего доброго ломанется на лестницу, ищи его потом. И Рейда мне никогда не простит, если он сбежит. Слушай, но мне же нужно идти по делам, а потом в больницу к твоей хозяйке. Вот не спрашивайте, как, но кот понял. Он мяукнул грустно, Вот именно не заорал, а мяукнул. «Ну что?» — я присела. «Скучно одному». «Но Ираида обязательно вернется». Кот зашипел, давая понять, что не верит мне ни на грош. «Ну как хочешь», — вздохнула я. «А это кто сделал?» Я показала ему исцарапанную руку. Кот молча посторонился и даже не сделал попытки выскочить на лестницу.